Глава двадцать шестая «Малико, не делай этого!» — все так же тихо, но очень серьезно попросил Эльмар. Мои ладони оказались в его теплых руках. Поднеся к лицу, он с нежностью поцеловал тонкую чувствительную кожу, не отрывая взгляда от моих глаз. «Ты не хуже меня знаешь, что источник нам нужен. Может быть, не нам, но мне и ведьмам точно». Тем более сейчас, когда такое безумие вокруг происходит, король, эльфы, демоны, не думаю, что Морет так легко откажется от своих притязаний на меня. Я создам его нежные мужские губы прикоснулись к моим пальчикам. И выгорешь Эльмар. Этот вариант меня не устраивал. Если кому-то из нас нужно лишиться магии, то пусть лучше это буду я, и тогда тебе придётся создать связующую защиту для наших родных, наших Никроманс свёл тёмные брови, переносится и метнул на меня неудомивающий взгляд. Разве ты не собиралась защитить только своих? Вопрос нескликая обидел. Осторожно отняв у беладонии, я стал ровней, постаралась, чтобы голос звучал спокойно, а не обиженно. Ты бросил вызов королю. Думаешь, это сойдёт тебе с рук? Ответ был очевиден, но Эльмар всё же удивил. М-м, Малика, тут такое дело. И вот как-то сразу мне эта его виноватая неуверенность не понравилась. Да и поджатые губы, отведённый взгляд, и рука, рыжий затылок принявшаяся чесать, одна часть меня не хотела узнать, что там Эльмар таково сказать хочет, но другая решила, что ещё одна проблема уже по сути ничего не изменит. Ну в самом деле, проблемы больше, проблемы меньше, один мрак разгребать. Ну и что там у тебя? вздохнула, руки на груди складывая и заранее готовясь к тому, что ничего хорошего не услышу. Ответить Эльмар не успел, хотя собирался. «Они с королем — троюродные братья», — сдал Аркиас, подошел, взял меня за руку и к воде потащил, добавив. «Вы потом своими семейными тайнами обязательно друг с другом поделитесь. А сейчас у нас нет времени». «Так-то, Анна, так, но...» «Правда?» — нисколько не поверила я, обернулась через плечо и, уводимая мороком, потрясенно на некроманта посмотрела. И вот одного взгляда на его лишь немного виноватую, но в остальном просто недовольную морду хватило, чтобы понять. Правда, вот тьма. Вот тьма, повторила я ей вслух. Меня расстроило даже не то, что за столько лет Эльмар на это даже не намекнул. Меня до крайности расстраивал и раздражал сам факт наличия родства между этими двумя. Вот как так? Просто как так? Но появился и куда более важный вопрос. Значит, он не тронет твою семью? «Думаю, твою семью он тоже не тронет». Уверенности, впрочем, в голосе Эльмара было не слишком много. Обменявшись взглядами, мы оба решили, что на всякий случай защиту на них наложить все же нужно. Это с Эльмаром он родством связан. Со мной связаться у него не получилось, хотя он очень старался. А потом было дело творить непонятные, но уж очень интересные глупости. «Да не выгорит!» Аркьяс, успокаивающе Эльмара по плечу хлопнул, пока я у самой реки на черном мягком песочке устраивалась. Лагардер не ответил, но его напряженный взгляд я всем телом ощущала. Едва я устроилась на песке, ноги под себя поджав. Рядом со мной появился белоснежный платочек, а на нем, сверкнув в свете реки, кинжал. Красивый, серебряный, с резной ручкой и гравировкой на лезвии. — Кровь понадобится, — подтвердил мои подозрения Арк-Яс. — Немного, пара капель всего. Растерянный Кивнов не придала этому никакого значения, но очень удивилась, когда через полминуты за спиной прозвучало: "Это может сработать. Что? Это к чему? Почему сразу не сказал?" Меланхоличный вопрос Ательмара. Я одна не понимаю, о чём они говорят. Я придерживаюсь мнения, что один выгоревший маг лучше двух. На главато ленивата свался аркьес. Стремительно обернувшись, я увидела его совершенно наглую улыбающуюся морду и мрачный взгляд рыжево, который он тоже на Морико направлял. "Ты же говорил, она не выгорит", с трудом сдерживая испрезнёс сжавши зубы некромант. Кивнула, согласная с неозвученной претензией. Аркьяст тут столько раз повторил, что всё хорошо будет, что я и сама уже в это поверила. А теперь что? Загадочно сверкнув глазами в темноте, блондин взял и нагло промолчал. А вот Эльмар выругался, глянул на меня и выругался ещё раз, правда, тише. А потом прошёл и на песке рядом сел. За руки возьмитесь, посоветовал тот, кто нисколько себя виноватым не чувствовал, и, судя по тону, происходящим наслаждался. Ты что удумал? Я вообще довольно умная девочка, но иногда до меня доходит далеко не сразу. Крепкая ладонь сжала мою руку. Эльмар позвала куда требовательнее. Ник Романд мой взгляд и тон напрочь игнорировал, устремив мрачный взгляд на Рико и явно к чему-то приготовившись. "Мало прекращай выпендриваться", велела оставшаяся у нас за спинами Аркьес. "Раньше начнёте, раньше закончите". Мне вот очень сильно хотелось послать его обратно во тьму, но Тутельмар голову повернул, мне в глаза с нежностью посмотрел и сказал: "Всё будет хорошо". «Нет, мне просто интересно. Я должна была повестись на большие и честные глазки и довериться ему в том, что от него толком и не зависит». «Будет». Я даже кивнула, убежденная в этом, и попыталась свою ладонь забрать, велев. А теперь встал и ушел отсюда. Нежность из взгляда сразу куда-то исчезла, сменившись чем-то таким нехорошим, предупреждающим и опасным. Убоялась ли черная ведьма? Да как бы не так. «Слушай, некромант!» – начала угрожающе. «Слушай, ведьма!» — у Рыжего в голосе угрозы побольше было. «Мы или делаем это вместе, или я открываю портал и выкидываю тебя куда подальше». В ответ на еще одну попытку руку забрать, он мои пальчики куда сильнее жал и прищуривался с угрозой. «Я ведь и проклясть могу!» Бесит меня такое отношение к себе, бесит просто. «Я ведь портал и правда открыть могу!» Его мои действия тоже не сильно радовали. «Тогда я проклинаю, а ты меня выгоняешь?» Вы просило со злым хищством. Замечательный план. Эльмар своей злости даже не скрывал. Да завязывайте уже, устало вставил Аркез. А ты вообще замолчи, приказала ему и вздохнула. Может, с Эльмаром действительно всё проще будет. Но что если в итоге мы оба выгорим? Хотя, если подумать, не должны. Вот вообще не должны. Эльмар сам по себе сильный маг, а у меня тут ведьмочки рядом. И вот за себя страшном больше вообще не было, а за Лагардера я боялась очень сильно. очень. И решила для себя, что вместо того, чтобы спорить и время тратить, я в критический момент, если такой будет, просто связь Эльмара с создаваемым источником отрублю и всё сама закончу. На том я повернулась к реке и глаза прикрыла. Эльмар, судя по всему, тоже проделал. А потом я почувствовала магию его, потому что он к ней возвёл быстрее, чем я к своей. Так вот, магия некроманта была тёмно-зелёного цвета с яркими салатовыми переливами. А ещё от неё била приятной прохладой, и сила она была такой, что от её пульсации у меня дыхание сбилось и грудь сдавило. Но стало куда легче, стоило мне потянуться к своей магии, тёмной, густой, сконцентрированной у основания шеи. Пальцы переплелись, магия перемешалась. Когда-нибудь Эльмар Лагардер наверняка будет удивляться тому факту, что объединил магию с ведьмой, которых до этого отлавливал и убивал. Но это будет позже. Сейчас же наша общая на двоих магия уверенно потекла в сторону реки, прибралась по чёрному песку, коснулась холодной чуть светящейся воды и двинулась вниз, к дну. Магия растекалась в воде, магия напитывала камни и песок, магия концентрировалась в этой реке. Ей нужно было задействовать как можно больше пространства и заставить саму себя поддерживать, сделать так, чтобы она, собравшись здесь, здесь же рождалась и исполнялась. Магия рождала магию, медленно, но уверенно поглощая сантиметр за сантиметром. А там наверху, на песочном берегу, сидели с прикрытыми глазами некроманты ведьма, столь же медленно и столь же неотвратимо свою магию отдающие. капля за каплей, больше, больше и ещё больше. В какой-то момент я заметила, что магия во мне не опускается ниже определённого уровня, утекает и тут же восстанавливается, из-за чего и казалось, словно она на месте остановилась. Магию Эльмара я отследить не могла и сколько её осталось, не видела. Но вытекающий из него поток всё ещё был сильным, пульсирующим, стабильным, значит, магии в нём ещё много было. Сейчас будет немного больно, тихо предупредил Аркьес какое-то время спустя. И моей свободной руке коснулось ледяное тонкое лезвие. Боль, острая и неожиданная. Несколько капель утекло на серебряное лезвие, после чего рана на руке зажила без моего вмешательства, а Морок шагнул к Эльмаро и проделал с его рукой то же самое. Я наблюдала за этим сквозь приоткрытые реснички и видела, что некромант даже не помурился, когда лезвие кожи на его ладони вспороло. Аркьес закончил с поглощением нашей крови, подошёл к воде и стряхнул каплю в воду, которая после этого из светло-голубой нами как рассеялась в розовый, а затем снова стала привычного для неё цвета. И вдруг рывок. Это создаваемый нами источник на финальный этап перешёл и отдаваемый ему магии разом схватил И вытянул столько, что я сама невольно следом дёрнулась, и в воду точно бы упала, но Эльмар мою руку сжал куда сильнее, и вместе с магией в воду нырнуть не позволил, рядом с собой удержав. Уже почти всё. Не знаю, как у Аркьяса получилось магию формирования источника отслеживать, но голос его звучал напряжённо. Я сцепила зубы, вновь закрыла глаза и сосредоточилась почему-то не на своей магии, которая теперь утекала стремительнее, чем восстанавливаться успевала, а на руки Рыжего, которую моя же мать продолжала. «Приготовьтесь!» Напряжение в голосе Морока усилилось и заставило напрячься Эльмара, причем он так занятно это сделал, что каким-то образом и свой источник перекрыть приготовился ему и заодно, а я сидела и даже не понимала, каким образом он это делает. «Сейчас!» Рывок, куда сильнее и неожиданнее, он заставил даже Ильмара дёрнуться, но ведьмалов упрямо на месте усидел и меня от падения уберёг. Да ещё и воюет с источником, которому магию поглощать понравилось, магию нашу отдавать перестал, потоки перекрыв. Дальше я свой уже сама внутрь загоняла, неприятно осознавая, что за время сидения у меня и ноги от неудобной позы затекли, и напряжённые мышцы гудели и дрожали. Ты как? и Марго, уставшим был. Но открыв глаза и голову к магу повернув, я поняла, что в целом он выглядел очень даже хорошо. Не бледное от истощения, почти не дрожит, только руки немного подрагивают и не валяется в конвульсиях. Хороший знак. Всё хорошо. Я даже улыбнуться смогла. Потянувшись, снова источник окоснулась и с удивлением обнаружила, что магия не стремительно, но всё же куда быстрее нормального восстанавливается. Мысль Маргом всё ещё за руки держались, так что Так что я сделала то, чего даже во время создания источника делать не стала. Потянулась, прикоснулась к ней к романскому источнику и поняла то, что так старательно скрывал Лагардер. Он был выжат. Его еще бой с королем вымотал, а тут и этот проклятый источник. Так вот, сил в Эльмаре сейчас было куда меньше, чем во мне, и восстанавливались они раз в пять медленнее, чем у меня. — Малека! — рыжий свыл бровью переносится, хмурая на меня глядя. Конечно же, он чувствовал вмешательство в свой источник, хотя это, по сути, даже вмешательством не было. У тебя совсем не осталось магии. Так противно, но я почему-то себя в этом винила. Мой источник в моем замке, и для моих же ведьм острадает Эльмар. И из-за короля он тоже из-за меня, и... В общем, я ему как минимум дважды должна была, так что... Так что я плюнула на благоразумие, невольно удивившись его наличию у меня, потомственной черной ведьмы, и сделала еще одну глупость. очередную уже за этот день. Пользуясь тем, что руки наши всё ещё были вместе, а Эльмар из-за большой магической потери соображал немного медленнее, я, продолжая касаться его источника, потянул их к своему, и всю магию, всё, что у меня у самой было, единым махом некроманту передала. Чёрный и клубящийся, она была ровно до того момента, как источника Эльмара коснулась, а потом стремительно перекрасилась в зелёный. Я пошатнулась. Мир вокруг почему-то поплыл и начал стремительно темнеть. Слишком стремительно. «Тьма, Малика!» Заругался Эльмар и к себе на колени Минера в ком пересадил. «Что ты делаешь?» Не отвечая на очевидные вещи, я привалилась виском к его груди. Очень отчетливо услышала почему-то учащающийся громкий стук сердца и с трудом прошептала. «Сейчас немножко посижу, и силы восстановятся. Не получилось». Нет, силы может восстанавливаться и начали, но посидеть из-за этим делом понаблюдать не получилось, потому как мир окончательно подвёл меня и уплыл куда-то в неизвестном направлении. Осталась только тьма.